Глава 3. Когда мне было чуть за 20, у меня был парень по имени Амос, который любил, когда его душили. Из-за этого мы расстались, потому что я отказывалась его душить. Но иногда я задаюсь вопросом, что бы со мной было, если бы я удовлетворила его желание. Были бы мы сейчас женаты? Были бы у нас дети? Перешли бы мы на ещё более рискованные сексуальные извращения? Думаю, именно это тревожило меня в наших отношениях сильнее всего. Когда тебе чуть за 20, тебя удовлетворяет ванильный секс, и не должно возникать нужды в фетишах на столь ранней стадии отношений. Я люблю думать о Бамаси, когда меня расстраивает текущее положение дел в жизни. Глядя на розовое уведомление о выселении у Кори в руке, я напоминаю себе, что всё могло быть хуже. Я могла бы по-прежнему быть самасом. Открывая дверь квартиры шире, позволяя Кори войти. Я не знала, что он собирается зайти, иначе я бы убедилась, что к моей двери не приклеено никаких уведомлений о выселении. Я получаю их уже третий день подряд. Я забираю его у Кори и сую в ящик. Кори демонстрирует мне бутылку шампанского. Я думал, мы можем отметить новый контракт, говорит он, протягивая мне бутылку. Я ценю, что он промолчал об уведомлении. Теперь, когда на горизонте замаячил гонорар, ситуация гнетёт меня гораздо меньше. Как я протяну до того момента, даже не знаю. Возможно, удастся наскрести денег на несколько дней в отеле. Я всегда могу заложить остатки маминых вещей. Коря уже снял пальто и распускает галстук. Раньше это было нашей рутиной, пока не въехала моя мама. Он приходил и начинал терять предметы своего гардероба, пока мы не оказывались под одеялом в моей кровати. Это полностью прекратилось, когда через социальные сети я узнала, что у него было несколько свиданий с девушкой по имени Ребекка. Я прекратила наши сексуальные отношения не из-за ревности, а из-уважения к девушке, которая о них не знала. Как Бэка, спрашиваю я, открывая шкаф, чтобы достать два бокала. Рука Кори замирает на галстуке, словно он шокирован, что я в курсе его любовной жизни. Кори, я пишу романы в жанре саспенс. Не удивляйся, что я всё знаю о твоей девушке. Я не наблюдаю за его реакцией. Открываю бутылку шампанского и наполняю два бокала. Когда я поворачиваюсь, чтобы отдать один Кори, тот уже сидит за барной стойкой. Я остаюсь с другой стороны, и мы поднимаем бокалы. Но я опускаю свой прежде, чем он успевает произнести тост. Смотрю на напиток и понимаю, что выпить мы можем только за деньги. Это не моя серия, говорю я, и не мои персонажи. А писательница, благодаря которой эти книги так успешны, больна. Пить за это как-то неправильно. Бокал Кори всё ещё поднят. Он пожимает плечами, выпивает шампанское залпом и протягивает бокал мне. Не думай о том, как ты оказалась в игре. Сосредоточься на финишной прямой. Я закатываю глаза и ставлю его пустой бокал в раковину. Ты читала хоть одну её книгу, спрашивает он. Я качаю головой и включаю воду. Наверное, нужно помыть посуду. Я должна покинуть квартиру через 48 часов и хотелось бы забрать посуду с собой. Нет, а ты? Я добавляю в воду мыло и беру губку. Кори смеётся. Нет, она не в моём вкусе. Я поднимаю на него взгляд, и до него доходит что его слова звучат как обвинение и моего творчества, если учесть, что мне предложили эту работу из-за наших якобы схожих писательских стилей, по словам мужа Варети. Я неправильно выразился, поправляется Кори. Встаёт, обходит барную стойку и останавливается рядом со мной возле раковины. Дожидается, пока я закончу оттирать тарелку, забирает её у меня и начинает ополаскивать. Похоже, ты ещё не собрала вещи. Уже нашла новую квартиру? У меня есть склад, и я планирую вывести большую часть вещей завтра. Я подала заявку в один комплекс в Бруклине, но в ближайшие 2 недели у них всё занято. Но в уведомлении сказано, что ты должна съехать в течение 2 дней. Я в курсе. Так куда ты поедешь? В отель? Посмотрим. «В воскресенье я уезжаю в дом Верити Кроуфорд. Её муж сказал, что мне придётся провести день-другой и следую материалы в её кабинете, прежде чем я смогу приступить к циклу. Сегодня утром, сразу после подписания контракта, я получила электронное письмо от Джереми с указаниями, как добраться до их дома. Я предложила приехать в воскресенье, и, к счастью, он согласился. Кори берёт у меня ещё одну тарелку, я чувствую на себе его взгляд. «Ты будешь ночевать у них дома?» А как ещё мне получить её заметки по серии? Пусть он пришлёт их тебе по электронной почте. У неё там заметки и черновики больше, чем за 10 лет. Джеррими сказал, что даже не знает, с чего начать, и будет проще, если я разберу их сама. Кури ничего не отвечает, но я чувствую, что он прикусил язык. Провожу губкой по лезвию ножа и передаю ему. О чём ты думаешь? спрашиваю я. Он молча споласкивает нож, вставляет его в подставку, потом хватается за край раковины и поворачивается ко мне. Этот человек потерял двух дочерей, потом его жена попала в автокатастрофу. Я не уверен, что мне будет спокойно, когда ты будешь у него дома. Внезапно вода кажется мне слишком холодной. По обеим рукам пробегают мурашки. Я выключаю воду, вытираю руки и прислоняюсь спиной к раковине. Хочешь сказать, Он имеет к этому какое-то отношение? Кори пожимает плечами. Я недостаточно хорошо знаю эту историю, чтобы что-то предполагать. Но тебе самой это в голову не приходило, что это может быть небезопасно? Ты ведь их даже не знаешь. Кое-что мне неизвестно. Я нашла о них в интернете всё, что только возможно. Их первая дочь ночевала у подруги в 15 милях от дома, когда у неё случилась аллергическая реакция. Когда это произошло, ни Джеррими, ни Верити рядом не было. А вторая дочь утонула в озере рядом с их домом, но когда Джеррими приехал, уже шли поиски тела. Обе смерти были официально признаны несчастными случаями. Я понимаю, почему беспокоится Кори, потому что беспокоилась сама, правда? Но чем больше я узнаю, тем меньше вижу поводов для тревоги. Два трагических, не связанных между собой несчастных случая. А авария в Эрити. Это была случайность. Она врезалась в дерево. Судя по выражению лица Кори, он не убеждён. Я читала, там не было никаких следов заноса. То есть она либо заснула, либо сделала это намеренно. Разве можно её винить? Меня раздражают его безосновательные претензии. Я поворачиваюсь, чтобы домыть посуду. Она потеряла обеих дочерей. Любой, кому пришлось пройти через такую трагедию, захочет найти выход. Кори вытирает руки кухонным полотенцем и берёт с барного стула куртку. Случайность или нет? Эта семья явно страдает невезением и глубокими эмоциональными травмами. Так что будь осторожна. Сделай дело и уезжай. Кори, может, тебе подумать о деталях контракта, а я займусь исследованиями и написанием книги. Он надевает куртку. Просто за тебя беспокоюсь. Беспокоиться. Он знал, что у меня умирает мама, и не выходил на связь 2 месяца. Он обо мне не заботится. Он мой бывший парень, который рассчитывал попасть сегодня ко мне в постель, но вместо этого получил мягкие отказы и узнал, что я буду ночевать в доме у другого мужчины. Он маскирует ревность заботой. Я провожаю его до двери, испытав облегчение, что он так скоро уходит. Я не виню его за желание сбежать. В этой квартире не самая приятная атмосфера с тех пор, как сюда въехала мама. Поэтому я даже не пыталась её сохранить и не стала сообщать арендодателю, что через 2 недели у меня появятся деньги. В любом случае, говорит Кори, поздравляю. Создала ты эту серию или нет, ты будешь её продолжать благодаря своим произведениям и должна этим гордиться. Ненавижу, когда он начинает говорить приятные вещи в момент моего раздражения. Спасибо. Напиши мне в воскресенье, когда туда доберёшься. Хорошо. И дай знать, если понадобится помощь с переездом. Не дам. Он смеётся. Ну, хорошо. Он не обнимает меня на прощание, просто машет рукой и пятится к двери. Мы никогда ещё так странно не расставались. Я чувствую, что наши отношения наконец перешли в правильное русло. Агент и писатель. И больше ничего.